Глава 44. Лея. Забавно, как люди привыкают к новым ситуациям. Я пробыла в Байрон-Бэй всего несколько дней, а мне казалось, будто я провела там последние три года. Как будто никогда и не уезжала. Может быть, все дело в том, что я слишком хорошо знала каждую улицу. Или просто в том, что как ни крути. Это место всегда будет для меня домом. А нет ничего уютнее дома. В то утро я не пошла в галерею, потому что встречалась с парнем, который хотел взять у меня интервью для местной газеты. Сначала я так нервничала, что он предложил принести мне стакан воды, прежде чем задать второй вопрос. Но потом, когда я стала просто говорить то, что чувствую, не задумываясь, все потекло само собой — И это оказалось легче, чем я предполагала. Я пообедала с Блэр, а после пошла в кофейню Нгуэнов, место, которое всегда было частью моей жизни. Я проводила там долгие послеобеденные часы со своими родителями или с Джорджией, когда они оставляли меня на ее попечении. Несмотря на ремонт, сделанный Джастином, когда бизнес перешел к нему, Я все равно узнавала здесь каждую чашку. Когда я пришла, все уже были в сборе. Эмили, Близнецы, Джорджия и Даниэль. Кроме Акселя. Внезапно меня осенило, что я не видела его целый день. И я снова подумала о том, что мы впитываем все как кубка. В свое время мне понадобился целый мир, чтобы перестать скучать по нему. И вот теперь... После долгих лет отсутствия мне показалось странным не слышать его в течение 24 часов. Иди сюда! Джастин встретил меня улыбкой и, взяв за руку, повел к накрытому столу. Он был полон крошечных пирожных. Садись, ты сегодня командуешь парадом. Я? Я не сдержала смешок. Ты так говоришь? будто я феноменально разборчива в еде. Маленький Макс сел рядом со мной, а остальные по периметру стола. Так здорово было оказаться в окружении этой семьи, которая была и моей семьей тоже, и по которой я так скучала. Хоть мы и виделись время от времени, встречи случались редко, и не здесь, в Байрон-бэй. Попробуй слойку с апельсином и шоколадом. «Ты на неё давишь, Джастин!» — улыбнулась Эмили. «Сынок, это бесподобно!» — Даниэль облизал губы. Джорджия закатила глаза, а потом рассмеялась и покачала головой. Она посмотрела на меня с нежностью, и я почувствовала, что у меня чешется нос от счастья, и заставила себя моргнуть, когда взяла один из кексов. «Тебе нравится?» — Джастин выглядел обеспокоенным. Это потрясающе вкусно. Правда, все идеально. Я снова взглянула на стол, заставленный тарелками. Думаю, это будет самая крутая выставка на свете. Моя улыбка немного померкла, когда я взглянула на дверь кафетерия и увидела, что она все еще закрыта. Я покачала головой. Может, у Акселя были дела? Может, у него и мысли не было приходить на семейный обед? Несмотря на то, что он на нем дегустировалось меню для выставки. «Ты знаешь, что я уже использую доску меньшего размера?» Гордо сказал Конор. «Правда? Давно?» — спросила я. «Уже с месяц. И я тоже!» — добавил его брат Макс. Я взъерошила ему волосы, и он хрюкнул в ответ, после чего сделал глоток своего шоколадного милкшейка. Я повторила за ним. Это было очень вкусно. «Джастин, спасибо тебе за всё, правда?» «Да это мне впору благодарить тебя. Потому что за это я планирую поработить Акселя на полжизни. И поверь мне, я люблю своего брата. Но ничего не делает меня таким счастливым, как возможность вывести его из себя. Некоторые вещи никогда не меняются». Эмили посмотрела на меня, подавив улыбку. А, кстати, о Бактеле, где он?» Все взгляды сфокусировались на мне. И я почувствовала себя странно, будто меня раскрыли. «Он не звонил тебе?» — спросил Джастин. «У него болела голова, мигрень, у него иногда такое случается. Было лучше, чтобы он остался дома и отдохнул, потому что, когда ему не здоровится, ну, он совершенно невыносим». «Не говори так о своем брате», — жалобно сказала Джорджия. «Это правда?» — он пожал плечами. «Мама, скажи же, что терпеть его, когда он болен, хуже китайской пытки. Мы все это знаем. Он просто тяжело переносит мигрени», — оправдывала она его. Даниэль мило улыбнулся и погладил Джорджию по щеке тыльной стороной ладони. «Так легко и красиво». Наверное, это было невероятно. Осознавать, что все это твоя заслуга. Семья, дети, внуки, бизнес. Мы закончили трапезу, не переставая разговаривать. Они выкладывали мне новости, а я делилась с ними тем, что они уже знали о моей жизни в Брисбене. Джорджия и Даниэль ушли первыми. За ними последовали Эмили и дети — Но я осталась еще ненадолго, потому что заняться мне было нечем, и я хотела помочь с уборкой. Поэтому мы вместе с Джастином прибрались со стола и сложили посуду в посудомоечную машину. В молчании было комфортно. Когда мы закончили, он протянул тряпку. «Итак, в итоге ты получишь это. Все, чего ты всегда хотела». «Я даже не совсем уверена, чего хочу», — призналась я. «Не этого ли? Зарабатывать на жизнь с живописью?» «Да, наверное. Но у меня никогда не было конкретной мечты. Я просто хотела рисовать». «Звучит очень конформистки, не находишь?» «Или просто, не знаю». «Нет. Я вот всего лишь хотела иметь кафе». Не бывает больших или маленьких мечтаний, Лея. Ты прав. Я сняла фартук, когда мы выходили из кухни. И я всегда могу узнать по дороге, чего же ищу. Уже темнело. Мы обнялись на прощание и отправились пешком в хостел. Возможно, мне следовало удивиться посильнее, когда через две улицы направление сменилось само собой, но я не стала потому что часть меня хотела этого. Даже если другая кричала, чтобы я повернула назад. Итак, 15 минут спустя я подошла к месту, которое так хорошо знала. Я не стала звонить, потому что подумала, что он, возможно, спит, и обошла дом вокруг, чтобы пройти на заднюю террасу, где мы провели так много часов. Доски для серфинга стояли в стороне, Прислонённые к стене, ветер раскачивал гамак, а по деревянным перилам карабкалась дикая лоза. Все было по-прежнему, словно время застыло. Я остановилась, поднявшись по ступенькам крыльца. Перевела дыхание. У меня все еще была возможность уйти так же, как пришла. Но я этого не сделала. Я колебалась еще несколько секунд, нервничала, но все же решилась открыть дверь и пробраться в этот дом, полный воспоминаний. Я тихонько двинулась вперед. Гостиная была пуста, и в груди появилась неприятная пустота. Я узнавала каждый предмет мебели, каждую вещь, каждую деталь. Мне казалось что я только что перенеслась в прошлое. Но уже будучи другим человеком, той, кем была теперь, и смотрела на все с другого ракурса. Я делала один шаг за другим, оставляя страх позади. Дойдя до спальни, я затаила дыхание. Аксель спал. На нем были только плавки, и одна рука закрывала лицо — Будто он пытался защититься от полуденного солнца, которое несколько часов назад проникало в окно. Его грудь поднималась и опускалась при каждом вздохе. А на стене над ним все еще висела картина, которую мы однажды написали вместе, занимаясь любовью. Я держалась за дверной косяк, чувствуя, как дрожат мои ноги. Почему он оставил ее у себя? Мне хотелось разбудить его и выкрикнуть все то, что я ему еще не сказала. Что он причинил мне боль, что он разбил мне сердце. Что я не понимаю, как все, что мы пережили, могло так мало значить для него. Что многие ночи я засыпала со слезами на глазах. Что я все та же глупая девчонка, которая думала о том, чего не делала, и делала то, что обещала себе никогда не повторять. Ведь я была там, смотрела на него, дрожала. Я развернулась и пошла обратно в гостиную. Какое-то время я оставалась там, пока мне не удалось успокоиться и вспомнить, зачем я пришла к нему. Я направилась на кухню и открыла несколько шкафов, чтобы проверить, что у него там. Во-первых, слишком много алкоголя и мало еды. Я улыбнулась, увидев несколько пакетов с супом, которые Джорджия, вероятно, все еще покупала для него. Я взяла один из них и включила свет, чтобы прочитать инструкцию, так как уже не помнила точное количество воды. Когда в комнате стало светлее, я заметила картину, которую подарила ему несколько недель назад в студии. Картину с изображением нашего кусочка моря. У него на столе. Я глубоко вздохнула и достала кастрюлю. Поставила нагреваться воду. Я собиралась приготовить ему ужин, разбудить его и убедиться, что он в порядке. А потом уйти. И все.